Глава 1. К это тоже часть жизни, и все мы переносим их по-своему. Звучат слова, которые никогда не должны были прозвучать, наносятся удары, которых ни в коем случае не следовало наносить. Затаивается злоба, которую просто нельзя удерживать в себе. Действия и бездействие ведут к сожалениям, превращая твой мир в боль и разочарование от того, что ты должен был сделать, но не сделал. И вот сейчас я искренне сожалел о том, что вылез из постели и пошел на эту встречу. Не хочешь мне помочь? рыкнул я лихим пинком отпихивая одну странную тварь, похожую на помесь змеи и коровы, и стреляя другой в живот. Вокруг округ объезда Каркросс бушевал рой монстров, а я стоял в окружении хакартов, которые практически ничего не делали. Ощущение было неисприятных Я не шучу. Разумеется, знай я, что Рой нападет, пока мы будем беседовать, я бы просто не пришел. Но бывают вещи, которые нельзя предугадать и контролировать. Майор Лабаша Рука, космический орк-наемник и на данный момент отчасти мой работодатель, только ухмыльнулся в ответ. Он подобрал небольшой камушек и метнул с такой силой, что импровизированный снаряд пробил голову снежному карибу, уложив того на месте а сам майор и большая часть его людей существенно превосходили нападавших монстров по уровню. Что было бы мне весьма на руку, если бы они действительно решили мне помочь. Но вместо этого Лабаша был твёрдо настроен продолжить допрос. «Так значит, это Пятый Рой», поинтересовался он с присвоенным ему системой аристократическим британским акцентом. Ещё один олень решил свернуть, чтобы не налететь на него, и устремился ко мне за ним полезло из сугробов еще больше монстров. Они бежали, прыгали и летели, покидая свою старую зону в поисках новых, менее опасных. Стаи монстров стали обычной частью нашей жизни с тех пор, как система сделала Землю миром подземелий. Мана порождает монстров, которые начинают борьбу за богатые маной области. Оставь в любой зоне тварей без присмотра на достаточно долгое время и рано или поздно самое сильное вытесет всех остальных более низких по уровню это создает эффект гигантского домино я отпрянул в сторону и олень врезался рогатой головой прямо в щит паши моего мотоцикла трансформируемого в доспех а этим временем пальнул из встроенного ружья следующего агрессора вроде того вроде того невдалеке от лобашие ребята из его отряда делали ставки и напока сорвали монстров голыми руками, хвалясь молодецкой силушкой, пока делать было нечего. «Да, пятый. Что-то хлопотно стало тут в последнее время», выдохнул я, быстрой серией выстрелов приканчивая еще троих оленей. Разрывные заряды пробивали в тварях такие дыры, что удавалось сдержать натиск. «Монстры появляются все чаще и чаще». «Неудивительно. А укрепление?» «Улучшаем». Сначала были прямо совсем низкоуровневые. А эти ребята...» — рыкнул я, перемахивая росомаху 24-го уровня за секунду до того, как она вцепится зубами в мой шлем. Удар усиленный доспехом руки отправил тварь в полет под ноги остальным. «Эти ребята чуть посложнее, чем те, что были в прошлый раз. Охотники поднимают уровни», — продолжал Лабаши расспросы о городе. «Несколько месяцев назад мы заключили с майором скрепленной системой контракт обязавший меня снабжать его информацией о уайт хорсе по первому требованию мне неплохо платили за это кредитами но даже теперь когда все вокруг знали что я собираю для него сведения чувствовал я себя довольно мерзко Над нашими головами скрестив по турецки ноги парил али в своем неизменном оранжевом комбинезоне он с полной миской попкорна таращился в одному ему видимый системный экран я спросил, чем так увлекся мой темнокожий системный компаньон Но, скорее всего, это было какое-нибудь противное реалити-шоу. Последний раз, когда я спрашивал, он интересовался поисками идеальных домов и ремонтов, но наверняка с тех пор успел заняться чем-то еще. Наверное, его странности должны бы меня раздражать, но я к нему уже чертовски давно привык. А, впрочем, неважно, все равно бесит. «Еще как! Большинство из них уже примерно 30-го уровня, и все теперь очень серьезно тренируются». Из-за миграции тварей стало намного проще находить подходящих по уровню монстров. Я пригнулся, пропуская над головой сороку, горящую огнём в буквальном смысле. Этот рой, конечно, заставит их поднапрячься, но они должны с ним справиться. Вот почему я старался сейчас убить, покалечить или хотя бы отвлечь как можно больше тварей, пока они не добрались до уайт Уайтхорса. Чем меньше их будет, тем легче горожане справятся с теми, что всё-таки нападут. Особенно учитывая, что это Рой, потому что, когда монстры массово атакуют, чёртова система снижает количество получаемых очков опыта, пока волна атакующих не схлынет. Поэтому и таким путём никто не набирает. С другой стороны, сгенерированные системы квесты по охране города могли бы компенсировать недостаток возможности получения опыта, если бы он на самом деле был. Прошло 10 месяцев с тех пор, как мир изменился с появлением синих информационных системных окон. Погибло почти 90% всех людей на планете. А электронные устройства перестали работать. Земля будто вернулась к началу 20 века, ибо сложная электроника очень плохо сочетается с высоким уровнем маны, если она не была специально сконструирована для работы в подобной среде. Меня перемена застигла в палатке на берегу озера посреди национального парка Клюэйн. И, к счастью, благодаря такому местоположению, я обзавелся несколькими дополнительными системными бонусами. Без электричества и большей части техники, когда повсюду кругом стали расползаться монстры, выживание для всех превратилось в сумасшедшую борьбу. К несчастью, дабы сохранить жизни как можно большим людям, я заключил несколько сделок с теми, с кем не следовало. «И вообще, ты-то что здесь делаешь?» спросил я с разворота, отсекая голову очередной твари своим скованным с душой мечом, материализовавшимся в руке. Одно из преимуществ моего класса — это наличие персонального оружия. По мере того, как я набираю уровни, уровень меча тоже растет, давая ему дополнительную силу и остроту. А еще он мог появляться и исчезать по команде. Отсюда и появление нескольких очень интересных техник боя а меня закончился бельгийский шоколад». Чушь собачья. С учётом того, что шоколадки я покупаю в магазине, никто не мешает и ему сделать то же самое. Это обычное дело, конечно, если кредитов хватает. Чёрт, да в магазине можно купить всё. То есть абсолютно всё. Секреты, классы, навыки, экипировку и многое другое. Я слыхал, что в магазине есть даже такие секции, где в ходу контракты с разумными существами крепостное право, иными словами, если не рабство». «Чушь собачья!» «Все-таки я не Ерик», проговорил Лабаша, намекая на минотавров, обосновавшихся у нас в городе. «А как другие ваши гости? Ксев и Салли?» Я прикинулся дурачком, хотя и не ждал, что это сработает. Ксев был гигантской арахнидой, при виде которой даже у взрослых мужчин вырывался вопль ужаса. «А Салли?» Маленькая жизнерадостная гномиха, крайне острая на язык. Обе их галактики были хорошо знакомы и Лабаше, и его нанимателю. «Нет, Капри!» «Ах, эти!» — я вздохнул. «Недавно эмигрировавшие к нам Капри — это еще одна раса обездоленных инопланетян, которых система подмяла под себя. В отличие от ериков, у них никогда не было своей собственной планеты». В родном мире они были лишь одной из четырех коренных рас. Когда на их планету пришла система, они рассеялись по галактике в отчаянной попытке соответствовать этому миру и прокачать уровни. Все капри были высотой под два метра, с вытянутыми лицами и коричневой, похожей на древесную кору кожей. Как это ни странно, все они носили бороды и были мужчинами, по крайней мере, на человеческий взгляд. То есть абсолютно все у них-то всё хорошо. Во всяком случае, я так думаю. Сложно сказать. Они обосновались в холмах у Долгого озера, за Ривердейлом, и мы с ними особо никаких дел не ведём. Людей они не гонят, но и не радуем. Кто это мы? Город. Стало быть, теперь ты и горожане это мы? протянул Лабаши, походя удерживая за морду тигроподобную тварь, пытавшуюся его расцарапать. Острые как бритвы когти просто соскальзывали по его доспеху, что впечатляло. Ведь большая часть брони от такой атаки получила бы урон. У меня возникло ощущение, что тут не обошлось без навыка, или ещё какой хитрости, чтобы повысить прочность и долговечность доспеха. Может, и мне надо обзавестись чем-то подобным? Ага. Я сделал широкий взмах мечом, применяя собственный навык, и вперёд понеслась волна силы, рассекая монстров, и отшвыривая в сторону тех, что посильнее. Разящий удар — мой навеянный аниме-навык. Точнее, насколько я понимал, наоборот, это создатели аниме вдохновились с генерированным системой скиллом. «Интересно. Что ж, полагаю, это все, что нам было нужно», — проговорил Лабаши и поднял руку. Миг. По руке его пробежала молния, а потом рухнуло небо. Из безоблачного поднебесья ударила молния и выжгла рой. забрала моего шлема, автоматически захлопнулась компенсируя переизбыток света. И когда я перестал рефлекторно вздрагивать, хоккарты уже уходили. «Эй, мальчик мой, бой не окончен!» — заорал Али. Я заставил себя вернуться в реальность. Все твари в зоне видимости были мертвы. Это дало хакартам более чем достаточно времени, чтобы спокойно и без помех удалиться. Но надвигалась следующая волна, и я знал, что должен делать. Я снова призвал меч, улыбнулся и стал ждать, когда они приблизятся. Пора было возвращаться к работе. Два часа спустя Рой наконец унесся прочь, а я вздохнул и мысленно дал команду шлему сложиться, приняв форму черного кольца на шее. Я прислонился к деревянной стене своего форта. Прохладный воздух был ласков и свеж впрочем уже не моего потому что совет им наконец занялся и вот что занятно поскольку образование генерального совета было санкционировано самим роксли когда они послали людей чтобы установить над фортом контроль форт немедленно стал считаться частью города а я и не знал что они так могут да они и сами не знали кроме того совет ясно дал мне понять что не желает дабы я вновь убрал под контроль это здание что ж Это было правильно. У меня всё равно нет ресурсов для того, чтобы реализовать потенциал этого форта. Ещё мысленная команда, и доспех распался, переключаясь обратно в режим мотоцикла. Я отступил на шаг и уставился в чистое зимнее небо. А потом глубоко вздохнул колючий воздух. Минус 20 по Цельсию. Достаточно холодно, чтобы даже я почувствовал. Но я не почувствовал и не почувствую». Ещё один проклятый дар системы. Это ещё и возможность убивать, убивать и убивать без лишних мыслей, колебаний и сожалений. Я запрокинул голову, любуясь небом, до да время от времени поглядывая на Али, собиравшего с генерированной системой лут. А после закидывая туши в моё карманное измерение. Снова уставившись ввысь, я задумался о том, как давно я перестал что-то чувствовать к монстрам, которых убивал. Руки сами нашарили шоколадку и положили в рот, но я почти не ощутил вкуса. Я глядел в небо, и тело, и душа мои были расслаблены. На форт опустилась тишина. Краткий миг покоя, который, как я знал, не продлится долго, ибо с появлением Лабаши события определённо стали приближаться к развязке.